Глава 16. В здание я вошла с четким осознанием, что опоздала на первую лекцию. Все звонки, судя по всему, уже отзвенели, в холле не было видно студентов и стояла тишина. Оглядевшись в поисках привратника, я заметила мужчину. Он стоял возле небольшой стойки, за которой виднелись шкафчики. Невысокий, пухлый, с круглым лицом и полными губами, всем своим видом он напоминал крупного борова. Даже маленькие блестящие глазки выглядывали из-под нависших бровей, как у настороженного кабана. «Извините», — подала голос я, — «вы привратник?» Он кивнул. «Да, добро пожаловать», — хмыкнул, окидывая меня оценивающим взглядом. «Чем могу служить? Вас что-то интересует?» «Да», — ответила я, судорожно всхлипнув и опустив голову, глядя на остатки моей тпру. Арк поддержал меня тихим подвыванием. Взгляд мужчины переместился на метлу, после чего он покачал головой и хмуро заметил. «С метлами в академию нельзя», — и указал пальцем на стену слева, Там располагался ряд аккуратных кабинок с резными дверцами. «Хранение мёчил. Каждому выдается ключ», — пояснил привратник. Затем достал из ящика связку ключей, пошарил в ней и протянул мне один. «Тринадцатая кабинка». «Ну, конечно», — мрачно протянул Арк. «Какая еще цифра могла нам достаться?» «Нам не нужна кабинка». Я стояла, прижимая обломки тпру к себе, машинально поглаживая их. «Она ранена, поломалась». «Мне сказали, вы поможете». Привратник хмуро свел густые брови. «Подойдите ко мне». Я приблизилась к стойке. Мужчина скользнул взглядом по тому, что осталось от моей метлы. «Как же вы так неосторожно?» Бросил он на меня строгий взгляд. Она меня спасала, а сама я не выдержала, и слезы все таки потянулись по щекам. Привратник не спросил, от чего меня спасали, и даже не поинтересовался, почему я выгляжу так ужасно. Он просто тяжело вздохнул. «Вот оно как. Метёлки они такие. Свою жизнь готова отдать за хозяйку. Не рыдайте. Давайте ее сюда». Он протянул руку через стойку. «Метёлку мы починим. После занятий заберете. Будет как новое. Я осторожно передала тпру привратнику. Его лицо мгновенно изменилось, строгие черты смягчились, а в глазах зажглась неожиданная теплота. «Бедненькая», — пробормотал он, нежно поглаживая обломки моего средства передвижения. Эх, тебя поломали. Ну ничего, сейчас и веточек соберем, и... Вот, я протянула ему ленточку. Она сама ее себе выбирала. Привратник бросил быстрый взгляд на ленточку, подцепил ее пальцами и отправил в ящик вместе с ключами. «Вступайте», — сказал он мне. «Метлу отремонтирую. После лекции заберете. Поторопитесь. Звонок давно прозвенел. Первый день, а уже опоздание. Вас точно не похвалят». Я развернулась, чтобы поспешить на лекции, но услышала за спиной. «Эй-эй, а где ваша мантия? Без мантии нельзя». «Ну что за первогодки пошли? Быстро в хозяйственный блок, возьмите мантию вашего факультета. Заодно прикройте безобразие на ваших локтях и коленях. Неужели вам не говорили, что все в академии должны носить с собой сменку? Всякое же бывает. Иногда нежить так студента потреплет, что возвращается практически без одежды после тренировок и практик. В следующий раз... «Обязательно берите сменку и приведите голову в порядок. Нельзя на занятия с таким бедламом на голове». Я кивнула и тут же начала оглядываться. «А куда мне?» Протянула, оборачиваясь к мужчине и понимая, что совсем не знаю, где находится тот самый хозяйственный блок. Превратник прикрыл глаза, явно пытаясь сохранить терпение. «Пройдите в коридор под лестницей. Там все хозяйственные кабинеты. Вам нужен второй. Он по спецодежде». Специально поближе для таких, как вы сделали. Я развернулась и быстро направилась в указанном направлении. Торопыги! донеслось мне вслед. Лучше бы раньше вылетали, чтобы потом не носиться по академии, как угорелые. И метлы бы целее были. Я не ответила. Через несколько минут, уже в мантии, с рюкзаком, набитым книгами и наскоро приглаженными волосами, я мчалась через фае. Подол путался в ногах, взгляд судорожно скользил по номерам и названиям кабинетов. «Как же неприятно», — думала я, пытаясь сообразить, куда бежать, в первый же день опоздать на лекции к своему куратору и декану факультета. В прошлый раз кабинет бытовой основы магии удалось найти только благодаря Эльзе. Теперь же первый этаж казался мне лабиринтом коридоров. Я пыталась вспомнить, как именно мы шли из коридорного портала. Мы спустились со второго этажа. Должна быть широкая лестница. Вот только лестницы здесь были через каждый пролет и за каждым поворотом. Мы вышли и спустились по лестнице, не к центральному фойе, а к другому. И лестница там была немного другая, пытался вспомнить дракон. Еще нумерация стояла на дверях, а здесь только название. Это, вероятно, кабинеты для старших курсов и магистров. Смотри, очередная лестница. Мне кажется, это она. Значит, нам в коридор за ней. Слушая арка, я послушно и почти в припрыжку свернула и с размаху влетела в кого-то, услышав женское «Ой!». Удар был настолько сильным, что мы обе рухнули на пол. «Ты что, ослепла?» — завопила девушка. «Ох!» — раздался внутри меня предупреждающий голос Арка. И я мгновенно поняла, почему. Всего секунду мне потребовалось, чтобы осознать, кажется, я снова столкнулась с агрессивной некроманткой. «Боги, но почему именно она?» Я вскинула голову и наткнулась на холодные резкие черты лица. Глаза варианны метали молнии. Если бы они могли обжигать, я бы уже тлела на месте. На этот раз она была одна, но ярость, которую излучала, вполне могла заменить ее привычных спутников. «Прости, я не хотела», — быстро сказала я, пытаясь сгладить ситуацию. «Конфликт был мне сейчас совсем не нужен, я и так безнадежно опаздывала». «Не хотела?» — Ее голос прогрохотал, словно гром, раздаваясь по всему коридору. «Ты это специально делаешь?» Я торопливо поднялась и отступила на шаг. «Я спешу на лекцию. Если хочешь поругаться, давай после занятий». Лицо девушки вытянулось от возмущения. Некромантка порывисто вскочила. «Что? Да ты совсем обнаглела. Ну ничего, я тебя научу манерам прямо здесь и сейчас». Она резко вскинула руку, и в воздухе перед ней засиял, играя темными туманными лучами черный шар. «Ты будешь обходить меня третьей дорогой, дикарка!» зло прошипела Варианна. Я столбенело, понимая, что не знаю ни одного заклинания, способного защитить меня. «Похоже, обучение в Академии завершится у меня в первый же день», мелькнуло в сознании. Дракон в ответ глухо зарычал. Все мое тело напряглось, пытаясь сдержать растущий жар, грозящий прорваться наружу. «Арк!» — мысленно вскрикнула я, осознавая, что его ярость, направленная на мою защиту, может обернуться для меня болью или чем-то еще хуже. «Я контролирую», — рыкнул он. «Я тут кое-что изучил ночью». И в следующий миг мой жар все таки вырвался, но не пламенем, как я ожидала. Передо мной вспыхнуло золотистое сияние, которое мгновенно преобразилось в сверкающую стену, сотканную так быстро, что я даже не успела понять, что произошло. «Это сделала я?» «Нет, это арк!» «Наша защита!» С удовольствием сообщил он мне ментально и, не давая прийти в себя, прогремел. «Мы еще посмотрим, кто кого будет стороной обходить». Мой яростный и явно не женский голос заставил Вариану растерянно вздрогнуть. Шар в ее руках сорвался, прокатился до нашей защитной стены и с пшиком растворился. Некромантка ахнула, но тут же пришла в себя, и ее лицо исказилось от гнева. «Как ты смеешь!» — хрипло выдохнула она и начала быстрыми движениями рук вырисовывать в воздухе какой-то символ. «Кажется, на этот раз в меня должно было полететь что-то не просто яростное, а смертельно опасное». «Мы сможем выдержать ее удар?» с тревогой спросила я. «Откуда я знаю?» пробормотал дракон. Я отчётливо ощутила, как наша защита начала слабеть. Золотое сияние буквально стекало на пол, растворяясь и исчезая. «Кажется, зря мы ее так разозлили», пробормотала я, чувствуя, как панически начинает стучать сердце. «Я за ночь только защитное заклинание первой ступени изучил. И как его ставить, используя внутреннюю магию?» извиняющимся тоном проговорил Арк. «Теперь понимаю, первый уровень не самый стойкий. Зато мы точно узнали, что у нас есть магия, и она огненная». «Толку-то?» — вздохнула я про себя. «Твоя магия либо сожжёт меня, либо нас сейчас проклянут чем-то жутким. Твоей защиты даже на пару минут не хватило». В этот момент между ладонями некромантки возник новый черный дрожащий шар. Только этот переливался серебристыми венами, и те вырисовывали совершенно неизвестные мне символы. А я внезапно ощутила, как на меня словно наваливается тяжелая волна. Что-то мне подсказывает, что у варианный уровень явно повыше первой ступени, мрачно подумала я, мысленно представляя, как меня умершвляют, поднимают и снова умершвляют. Причем все это делает злобная некромантка с довольной ухмылкой на лице. Но испытать до конца на себе ее заклинание мне и арку не пришлось. Что тут происходит? раздался властный голос. Шар в руках Варианы тут же исчез, скользнул вниз и растворился под полами ее мантии. «Кажется, пронесло», — облегченно выдохнуло мое чешуйчатое сознание. «Я уже по-настоящему с жизнью простился». Я повернулась на голос. По коридору быстрым шагом к нам направлялись двое парней, судя по виду старшекурсники. Первые, высокие, с короткими темными волосами, торчащими, как щетина ежика, цепкими черными глазами и очень серьезным лицом — Второй, русоволосый, с такой же короткой прической, как у первого, только его глаза были цвета штормового моря, глубокие и проницательные. Да и взгляд казался задумчивым. При виде парней Вариана мгновенно изменилась в лице. Глаза вспыхнули подавленной злобой. Она отступила на шаг назад и резко выпалила. «Это она напала на меня!» «Ой, вариана, кто-кто? А чтобы ты стала жертвой нападения? Как-то мало верится!» Насмешливо протянул темноволосый, остановившийся скептически подняв бровь. «Тем более маловероятно, что напала на тебя первокурсница. Она, небось, и заклинаний-то нормальных не знает. Напомню, что в стенах Академии любые магические нападения строго запрещены. Или ты решила попрощаться с дипломом?» «Уж не ты ли меня его лишишь? Не слишком ли много на себя берешь, Каэль?» Огрызнулась девушка. «Не я, но поспособствовать могу». Парень сделал шаг ближе, и тут, как по сигналу, из соседнего коридора вынурнули двое уже знакомых мне дружков-некромантки. Едва она увидела их, как сразу вскинула голову, и на губах появилась торжествующая усмешка. «О, а кто это здесь у нас?» — протянула Элисар, подойдя к Варианне и бросив на меня насмешливый взгляд. «Снова наша дикарочка? Что в этот раз? Всемогущие боги, ты где кувыркалась?» Я постаралась прикрыть ноги мантией, чувствуя, как щеки заливает жар. Но на меня уже посмотрели все, осматривая внимательно и изучающе. Видимо, только сейчас был замечен мой потрёпанный вид и рваные колготки. У названного Кайлем глаза вспыхнули, и он порывисто повернулся к некромантам. Совсем обалдели. Избиение в стенах академии с негодованием процедилон зубы. Нападение на студентку первого курса. Дырян, это по твоей части. Ты же староста факультета. Или нарушение правил у вас в крови?» Дариан бросил скользкий взгляд на Варианну и коротко кивнул. Девушка тут же нырнула за его спину, успев выкрикнуть. «Я её пальцами тронула! Откуда мне знать, кто ее и где так таскал?» «Замолчи!» — прошипел Дариан, и девушка смолкла. "Кайл, сдержанно произнес он. «Мне очень приятно, что ты так беспокоишься о наших родовых привычках. Но ты правильно сказал, староста некромантов здесь я». Как-нибудь сам разберусь и с факультетом, и с кровью. А вот староста Вышмагов, парень прищурился, может займется своим факультетом. Вроде весь ваш курс на отработке под подвуликим. Что ты потерял здесь? Да еще и вместе с Алибом. Он глянул на парня, стоящего рядом с Кайлем. Тот посмотрел на него глазами полными равнодушного безразличия и холодно подметил. Так вроде некромантам тоже не время разгуливать по коридорам академии. Взгляды парней скрестились, и некромант нахмурился. «Кажется, нас вызвали с полигонов по одному и тому же делу». «Нас», — повторил староста вышмагов, — «но не ее. Его взгляд скользнул на выглядывающую из-за плеча некроманта Вариану. У Дариана верхняя губа дернулась, и я заметила, как он что-то беззвучно шепнул девушке. Она недовольно свела брови, метнула в мою сторону ненавидящий взгляд и направилась к лестнице. «Некромантам не помешало бы помнить, что правила едины для всех», холодно произнес парень с необычным именем Салип. «Варианна переходит границы дозволенного, и это может плохо для нее закончиться». «Вот именно», — насмешливо заметил Дариан, переводя взгляд на меня. «Одни для всех, а не только для моей сестры». «Сестры?» — одновременно в мыслях воскликнула я и дракон. «За сестру меня, пожалуй, точно теперь испепелят, упокоят, поднимут и снова упокоят». Мне отчаянно захотелось исчезнуть, просто взять и испариться. Ничего хорошего во взгляде некроманта не было, а его голос в следующий момент прозвучал угрожающе. К бытовикам это тоже относится. А я отчётливо ощущаю витающий в воздухе запах чего-то, что совсем не похоже на простенькое заклинание. «У тебя, видимо, проблемы с обонянием», — подметил староста Вышмагов. «Пахнет защитным». Девочка, видимо, защищалась как могла от твоей обнаглевшей сестрицы. «Ты бы язык придержал, Кайл. сквозь зубы проговорил Дариан, мгновенно потеряв ко мне интерес. «Ещё раз, хоть слово в сторону Варианны, я за себя не отвечаю». «Эта бытовушка тоже использовала магию, и мы все это чувствуем», — ожесточённо добавил Элисар. «Я чувствую», — усмехнулся Кайл. «Магия первого уровня даже без примеси усиления. Или ты, как всегда, плохо учил лекции и не способен увидеть, что это даже магией назвать нельзя? Ах, да». «Некроманты же брезгуют любой защитой, кроме темной, а в ней простых заклинаний не бывает». «Зато вы, шмаги, ничем не брезгуют и используют все, что попадается под руку, даже мелкую бытовуху», — язвительно бросил Элисар. Парни стояли друг напротив друга, и я отчётливо чувствовала, как воздух между ними накаляется. «Сейчас самый момент сбежать», — глухо подсказал мне дракон. В этот раз он был совершенно прав. Я послушалась, осторожно отступила на шаг, еще на шаг, «Кажется, во взаимной вражде все совсем забыли про меня». Развернувшись, я подхватила пол и мантии и поспешила прочь по коридору.